Девять. Закрыв дверь, Виана прислонилась к ней, пытаясь успокоиться. Она слышала, как Изабель расхаживает по комнате. Злится, наверное, вон даже половица трещат. Сколько она так простояла, стараясь взять себя в руки, казалось, несколько часов. Будь сейчас другое время, она бы нашла в себе силы поговорить с сестрой по-доброму, и, возможно, даже о том, на что так долго не решалась. Она рассказала бы Изабель, как сожалеет, что мало заботилась о ней, как раскаивается... И, может, Изабель сумела бы ее понять. После смерти мамы Виана оказалась совершенно беспомощна. Когда отец отослал их в этот маленький городок, под присмотр женщины с холодным строгим взглядом, которая не скрывала своего равнодушия к ним, Виана совсем упала духом. В другое время она, может, рассказала бы Изабель, как много у них общего, каким страшным ударом стала для нее мамина смерть, а потом предательство отца. И о том, как она пришла к нему в свои шестнадцать, счастливая, беременная, влюбленная, а он влепил ей пощечину и грязно обозвал. Как Антуан отшвырнул отца и объявил, я женюсь на ней. А отец ответил, отлично, забирай ее, дом тоже твой. Но заодно тебе придется прихватить ее вечно вопящую сестрицу. И она прикрыла глаза. Долгие годы она старалась не вспоминать об этом и почти сумела забыть. Да, она поступила с Изабель ровно так же, как отец поступил с ними, и это величайшая вина и ошибка в ее жизни. Но сейчас не время для врачевания травм. Сейчас она обязана сделать все, что в ее силах, чтобы защитить Софи. Изабель, придется просто принять это. Вздохнув, Виана направилась вниз, проверить, что там с ужином. Суп кипел чересчур бурно, она приоткрыла крышку и уменьшила огонь. «Мадам, вы прекрасная супница». Она вздрогнула от неожиданности. Когда он появился, Авиана перевела дыхание и поправила волосы. Он определенно имел в виду нечто другое, да уж, его французский просто ужасен. «Благодарю». «Пахнет очень вкусно!» Он потянул носом. «Можно посмотреть, что вы готовите?» «Пожалуйста». Оба делали вид, что ее мнение что-то значит. «Обычный картофельный суп». Моя жена, к сожалению, не слишком ловка на кухне. Он стоял рядом с ней, совсем как Антуан, голодный мужчина с нетерпением дожидается ужина. «Вы женаты?» Ее странным образом успокоила эта новость, хотя непонятно почему. «И скоро родится малыш. Мы хотим назвать его Вильгельм, а меня рядом не будет, когда сын появится на свет, и его матери придется в одиночку выбирать ему имя». Он говорил о таких человеческих вещах?» Виана чуть повернулась, разглядывая его. Одного с ней роста и глаза потому оказались вровень с ее. «Если будет на то воля Господа, мы все скоро вернемся домой», произнес он. Он тоже хочет, чтобы все это закончилось. «Пора обедать, гер-капитан. Присоединитесь к нам. Почту за честь, мадам». «Хотя вас, наверное, будет порадовать, что вечерами я работаю допоздна и буду обедать с офицерами, а еще часто уезжаю на учение. Вы почти не заметите моего присутствия». Оставив капитана в кухне, Виана направилась в гостиную на кровать на стол, там ее уже поджидала Изабель. «Ты не должна оставаться с ним с глазу на глаз», — прошипела сестра. «Вы не можете думать, что я воспользуюсь вашим гостеприимством, а потом э, причиню вред?» Капитан неожиданно появился на пороге. «Вот, например, сегодня вечером я принес вино. Отличный, сан-сэр». «Вы принесли вино», — пробормотал Изабель. «Как любой нормальный гость», — отозвался он. «О, нет», — пронеслось в голове Вианы, но она ничего не могла сделать, чтобы удержать Изабель. «Вы знаете про тур, гер-капитан?» — выпалил Изабель, — как ваши юнкерсы обстреливали беззащитных женщин и детей, беженцев, как они сбрасывали на них бомбы. — О! — лицо у него стало задумчивым. — Я была там. Видите эти царапины? — Вот как! — пробормотал он. — Думаю, было очень неприятно. Зеленые глаза сверкнули. Очень медленно и спокойно Изабель повторила. — Неприятно. «Подумай о Софии», — ровным голосом напомнила Виана, стиснув зубы и забыльно натянут улыбнулась капитану. «Гер-капитан, позвольте, я покажу вам ваше место». Впервые за последний час Виана смогла перевести дух и ушла в кухню разливать суп. Настроение за столом царило мрачное, словно всех накрыло облаком черной копоти. Виана молча подала еду... Нервы ее были на пределе. За окном садилось солнце, окрашивая розовым все вокруг. «Не желаете вина, мадемуазель?» — обратился бек к Изабель, наливая себе бокал сансера. «Если обычная французская семья не может позволить его себе, гер-капитан, и мне оно не доставит удовольствия». «Возможно, один глоток?» Изабель доела суп и поднялась из-за стола. «Простите». «У меня живот разболелся». «И у меня тоже». Софи тут же подскочила и поспешила за тетушкой, как щенок за вожаком стаи. Вианна застыла с поднятой ложкой. Они бросили ее наедине с немцем. Дыхание перехватило. Она аккуратно опустила ложку, вытерла губы салфеткой. «Простите мою сестру, гер-капитан. Она вздорная и своевольная». В точности, как моя старшая дочь. Когда она подрастет, нас ждут сплошные неприятности. «У вас есть дочь?» — изумилась Виана. «Гизелла», — он криво усмехнулся, — «ей шесть. Но ее мать уже сейчас с ней не справляется. Не может ее заставить сделать самое простое — зубы чистить, например. Наша Гизелла скорее построит крепость, чем прочитает книжку». Новости о его семье повергли ее в смятение. Подходящий ответ не приходил в голову. Виана вернулась к еде. Обед продолжался в полном молчании, по ее вине. Он закончил, поблагодарил. «Прекрасный суп! Спасибо!» И она тут же стала прибирать со стола. Слава Богу, он не пошел за ней на кухню. И остался сидеть за столом, пить в одиночестве вино, которое принес с легким привкусом осени груш и яблок. Когда Виана закончила мыть посуду, уже стемнело. Она вышла на минутку во двор постоять в тишине под звездами. По каменной стене сада скользила таинственная тень. Наверное, кошка. Послышали шаги, потом черканье спички и запах серы. Виана вжалась в стену дома, пытаясь слиться с ней. Как бы не слышно прокрасться черным ходом обратно в дом, не привлекая внимания. Но тут под ногой громко хрустнула ветка. Виана застыла. И сада появился капитан. «Хм, мадам, оказывается, вы тоже любите звездное небо. Простите, что помешал. Она боялась двинуться. Он стал рядом по хозяйски, оглядывая сад. Ни за что не подумаешь, что вокруг война. Голос звучал грустно, и она подумала, что между ними все же много общего. Оба недалеко от своих близких и любимых. Ваш главный. Он сказал, что все военнопленные останутся в Германии. А что это значит? Это о наших солдатах? Вы же не могли захватить их всех? Не знаю, мадам. Некоторые вернутся, многие нет. Ну-ну, прекрасная романтическая минутка, новые друзья мило болтают. Металлом по стеклу прозвенел голос Изабель. Виана вздрогнула. В ужасе, что ее застали с немцем, врагом, чужим мужчиной. Изабель в платье карамельного цвета стояла в лодном свете с чемоданом в одной руке и лучшей до виль Вианы в другой. «Ты взяла мою шляпку?» — с трудом выговорила Виана. «Она мне понадобится в поезде. Лицо не совсем в порядке после нападения нацистов», — с улыбкой сообщила она Беку. Впрочем, на улыбку это было мало похоже. Бек любезно поклонился. «У вас тут семейные разговоры. Я, пожалуй, пойду». Коротко кивнув, он скрылся в доме, прикрыв за собой дверь. «Я не могу здесь оставаться», — сообщила Изабель. «Ерунда! Разумеется, можешь! Мне совсем не интересно водить дружбу с врагом, Ви! О, к дьяволу, Изабель, ты не посмеешь!» «От меня непременно будут неприятности», — с жаром произнесла Изабель. «Рано или поздно, ты же меня знаешь! Ты сказала, что я должна защитить Софи. Так вот, уехать — это единственный способ». «Я просто взорвусь, если останусь, Ви!» Гнев мигом улетучился, осталась только бесконечная невыразимая усталость. Вот оно, это главное различие между ними. Виана всегда соблюдает правила «Изабель – вечная бунтарка». Даже в детстве они по-разному переживали горе. После смерти матери Виана затихла и замкнулась в себе, стараясь не подавать вида, что отцовское отношение ранит ее, а Изабель закатывала истерики, сбегала из дома и требовала внимания к себе. Мама клятвенно уверяла, что в один прекрасный день они станут лучшими подругами. Никогда еще это предсказание не выглядело более несбыточным. Но сейчас и забыли права. Виана постоянно тревожилась бы из-за того, что еще ляпнет или выкинет сестра, и, по чести говоря, сил у нее на это не хватило бы. «Как ты поедешь?» «На поезде. Дам телеграмм, когда доберусь». «Будь осторожна. Не делай глупостей». Я... Ты же знаешь, я на такое не способна. И она крепко-крепко обнялась сестру на прощание и отпустила. Тьма вокруг была такая, что Изабель не видела собственных ног, и тишина стояла неестественная, тревожная, так что хотелось затаить дыхание. Только у самого аэродрома послышался рокот моторов. Мотоциклы-грузовики разъезжали вдоль колючей проволоки, натянутой теперь вокруг складов с оружием. Внезапно. Из ниоткуда на дороге возник грузовик с выключенными фарами. Изабель едва успела отскочить в канал. В городе дела обстояли не лучше. Все магазины заперты, фонари погашены, окна скрыты затемнением. И повсюду такая жуткая давящая тишина, что ее шаги грохотом разносились по округе. Изабель все острее ощущала, что комендантский час уже наступил, а она его нарушает. Она юркнула в ближайший переулок и дальше пробиралась, нащупывая пальцами шершавую стену. Заслышав голоса, замирала, пока вновь не воцарялась тишина. На дорогу до станции ушла целая вечность. «Халь!» Окрик прозвучал одновременно со вспышкой яркого белого света. По ту сторону фонаря угадывался темный силуэт. Немецкий солдат приблизился. «Хм, девушка!» «Просто девушка. Вы знать про комендантский час, а?» Изабель медленно выпрямилась, глядя на солдата с решительностью, каковой вовсе не чувствовала. «Да, я знаю, что нельзя выходить на улицу вечером, но у меня срочное дело. Мне нужно в Париж. Мой отец болен». Хм, «Где ваш аусвайс?» «У меня его нет». Солдат спустил винтовку с плеча. «Нет путешествовать без аусвайс». «Но идти домой, девушка, пока не пострадать. Но марш, пока я не решил вас заметить!» Душа Изабель почти визжала от ужаса. С трудом сумела спокойно отойти от патрульного, не произнеся ни слова. На обратном пути она уже не пряталась, но всячески демонстрировала свое презрение к комендантскому часу, просто дожидаясь очередного патруля. Ей даже хотелось, чтобы ее остановили». Уж тогда она смогла бы выкрикнуть, наконец, все проклятия, что давно рвались наружу. Нет, она не сможет так жить. Под одной крышей, с нацистом, в городе, который покорился без звука. Но она не одинока в своем стремлении верить, что Франция не сдалась и не была завоевана. Владельцы магазинов и бистро улыбались немцам, наливали им шампанское и продавали лучшие куски мяса. Крестьяне, деревенщина, просто пожимали плечами и продолжали жить, как ни в чем не бывало». О, ну да, они порой м недовольно ворчали и даже показывали не в ту сторону, если у них спрашивали дорогу, но этим и ограничивалось их сопротивление захватчикам. Неудивительно, что немецкие солдаты надувались спесью, они ведь захватили город без единого выстрела. Дьявол, да они сделали это со всей Францией. Изабель не могла забыть то, что видела в полях под Туром. Дома... Она вернулась в свою комнату, бывшую детскую, вскоре откуда-то потянула сигаретным дымом, и Изабель вновь едва не заорал от злости. Он еще и курит! Этот капитан Бэк с его мордой, словно топором вырубленной, с фальшивой улыбкой, он запросто может вышвырнуть их из дома, если пожелает. Даже без всякой на то причины, просто так. Отчаяние словно уплотнилось и сконцентрировалось, превращаясь в гнев, подобного которому она не испытывала прежде. Внутри будто взведенная бомба. Одно неверное движение или слово, и... Прогремит взрыв. Изабель решительно распахнула дверь в комнату Вианы. «Чтобы уехать из города, теперь нужно специальное разрешение!» Почти выкрикнула она. «Эти ублюдки не позволяют нам даже навестить родственников. Без пропуска в поезд не сядешь!» «Значит, теперь так...» Прозвучал с темноты спокойный ответ. «Непонятно...» Облегчение или разочарование услышала Изабель в голосе сестры. «Завтра пойдешь в город, постоишь в очередях, пока я на работе, и купишь хоть что-нибудь. Но никаких «но», Изабель. Ты остаешься здесь. Пора я тебе заняться делом, но я должна быть уверена, что на тебя можно положиться». Всю следующую неделю Изабель изо всех сил старалась вести себя хорошо, что было настоящей пыткой, раз этот бош... Живет с ними под одной крышей. Она почти не спала ночами, лежала в темноте, воображая самое страшное. Этим утром, задолго до рассвета, она решила бросить тщетные попытки уснуть и встала. Умылась, натянула простое хлопковое платьице, повязала голову платком. Вианна сидела в гостиной на диване и вязала при свете лампы. В полутьме лицо ее выглядело бледным и болезненным. Она наверняка тоже не спала на этой неделе. «Ты сегодня рано» подняла она удивленный взгляд на Изабель. «Но меня впереди долгий день в очередях. Имею право начать пораньше. Первому достаются лучшие кусочки». Иоанна отложила вязание и поднялась. Расправив платье, еще одно напоминание, что он живет в этом доме. Никто больше не спускался в гостиную в халате или ночной рубашке. Она сходила в кухню за продовольственными карточками. «Сегодня мясо». Взяв карточки, Изабель вышла из дома. Медленно вставало солнце, освещая этот странный мир внутри мира. На вид привычный, криво, но на деле абсолютно чужой. Когда Изабель шла мимо аэродрома, ее обогнала маленькая зеленая машина. Гестапо. На аэродроме уже вовсю суетились люди. Она разглядела четырех караульных, двое у новых ворот, еще двое у входа в здание. Нацистские флаги колыхались под легким утренним ветерком. Несколько самолетов готовились к взлету, сбрасывать бомбы на Англию и остальную Европу. Группа солдат промаршировала на фоне надписи «Не приближаться под страхом смерти». забыль прошла мимо. Перед лавкой мясника уже стояли четыре женщины. Она пристроилась в хвост очереди. Вот тут-то она и заметила кусок мела, валявшийся на мостовой, и мгновенно сообразила, для чего он понадобится». Изабель огляделась, не смотрит ли кто Да кому она интересна, когда повсюду немцы Мужчины в форме расхаживали по городу важно, как павлины, искупая все, на что упадет взгляд Шумные, хохочущие во все горло по малейшему поводу Неизменно вежливые, они открывали двери перед дамами и приподнимали фуражки Но, Изабель, не проведешь Она быстро наклонилась, сжала мел в кулаке, а потом сунула в карман Само присутствие его будоражила кровь, и забыла даже начала нетерпеливо пристукивать ногой, в ожидании, когда же подойдет ее очередь. «Доброе утро!» Она протянула карточку жене мясника. Устала и женщине с жидкими тоненькими волосами еще более тонкими губами. «Свиная голяшка два фунта, все, что осталось». «Кости?» «Все хорошее мясо забирают немцы, мадемуазель, вам еще повезло». «Французам запрещено продавать свинину, как известно, но голяшку эти не пожелали. Так вы берете или нет?» «Я возьму», — сказала дама сзади. «И я?» — выкрикнула другая. «Беру!» — быстро согласилась Изабель и получила маленький сверток, перетянутый бечевкой. С другой стороны улицы доносился топот тяжелых сапог по брусчатке, Грохот сабель в ножнах, мужской смех, мурлыкающий глаза француженок, согревающих постели оккупантов. Троица немецких солдат устроила за столиком кафе напротив. «Мадемуазель», — махнул ей рукой один, — «идите выпить кофе с нами». Стиснув ручку корзинки, Изабель поспешила прочь. Скользнула за угол в извилистый переулок, узкий, как, впрочем, все переулки в городе, такие узенькие, что казались тупиками. Местные жители ориентировались в них столь же ловко, как лодочник в рукавах болотистой реки. Изабель торопилась, никем не замеченная. Плакат на закрытой галантерейной лавке. Горбатый старик с огромным крючковатым носом, по виду злобный и жадный, держит в руках кошелек, а позади кровавые след и мертвые тела. Изабель остановила слово «еврей», написанное крупными буквами. Так. Конечно, нужно пройти мимо. Да, это всего лишь пропаганда, неуклюжая попытка врага обвинить евреев во всех бедах этого мира, включая и развязывание войны. Но все же. Стремительный взгляд по сторонам. В 50 футах слева Рю Лагрант, главная улица города, но справа переулок резко поворачивает. Убедившись, что горизонт чистый, забыл вытащил из кармана кусочек мела. И вывела на плакате огромную букву В, перечеркивая как можно больше слов. Кто-то схватил ее за руку с такой силой, что Изабыль вскрикнула. Мел, выпал, стукнул самый и закатился в щель между камнями. «Мадмуазель», — Мужчина грубо толкнул ее, прижимая лицом к плакату, так что она не могла разглядеть, кто ее схватил. Вам что? Неизвестно, что это запрещено? и карается смертью.